Но серый фасад дома молчал. Он повернул лошадь и отправился домой. Вот тогда-то он и увидел всадницу, закутанную в большой черный плащ, спускающийся широкими складками на темную шкуру лошади, с отброшенным на плечи капюшоном, открывающим ее красивую гордую головку в огненно-рыжих волос. У дерева неподвижно стояла Лорна, вызывающе улыбаясь. Увидев ее, Еем дал волю своему гневу. Эта невыносимая женщина попала под горячую руку, и он излил на нее все свое раздражение. Лорна увидела его покрасневшее от гнева лицо и поняла, что она попалась ему не вовремя, но, сделав вид, что ничего не произошло, Она направила коня ему навстречу. Ожидая взрыва гнева, она несколько напряглась в седле, и залп был пущен. С звенящим от злости голосом он спросил, «Кто позволил вам шпионить за мной? У вас есть хоть какой-то повод, объясняющий ваше появление здесь?» «Никакого, если подходить к этому с вашей точки зрения», — «Поскольку вы так спешили и были столь нелюбезны со мной, я решила, что вы едете на свидание с женщиной. А если бы и так, какое вам дело до моей личной жизни?» Она как-то лениво улыбнулась, прикрыла ресницы и рукой откинула прядь волос, упавшую ей на лоб. «Вам может показаться странным, но мне кажется, что я совершенно естественно интересуюсь вами. Вас связывали с моей матушкой такие крепкие узы. Ее смерть не могла их полностью порвать, и я здесь, чтобы подхватить их. Гийом приблизил коня к ней так, что его нога касалась юбки молодой особы, и жестко бросил. Мари была моей единственной в жизни любовью, и я был ее любовником. Надеюсь. Вы не собираетесь занять ее место? Вы лишь моя племянница, и мне хотелось бы поскорее забыть, что этим родством я обязан моему брату-предателю, продавшему Квебек англичанам. Что и сделала из вас англичанку, ко всему прочему? Я знаю, что вы презираете англичан, но не надо обобщать. Мои взгляды сформировались уже давно, и я не меняю их. Что касается вас, моя красавица, то не мечтайте. Мария была единственной в своем роде, и такой останется. Надеюсь, мне не придется повторять это. Не надо мне бросать вызов Гийом, но я понимаю вас. Наш великий Шекспир писал, «Сердце бьется восхитительно, когда поднимаешь льва» а не кролика. «Я никогда не читал Шекспира. К тому же этот разговор мне неприятен. Давайте прекратим его. Хотя, постойте, кто разрешил вам взять Селима? Даги ни за что на свете не согласился бы дать его без моего разрешения. Вы что, убили моего старшего конюха?» Она с вызовом рассмеялась. «Ни за что на свете!» Я просто поставила его на место. Людям моего положения не зачем выслушивать крики старого слуги. Я просто сказала ему, что еду к вам. А поскольку он отказался запрягать, я это сделала сама. Вы можете убедиться, как я это сделала. Возможно, но это конь Артура. Если с ним что-нибудь случится, он будет очень страдать. А я вас тогда выброшу вон. Может быть, я так и сделаю». Проспер Даге — один из моих самых верных помощников, и я не потерплю, чтобы какая-нибудь нахалка обращалась с ним как с слугой. Вы совсем обезумели. Еще никто никогда не называл меня нахалкой, и всему есть начало, и у меня есть другие эпитеты, которые тоже вам подошли бы. А теперь пора возвращаться, мисс Тремейн. Вы можете сказать Китти, чтобы она собрала ваш багаж, А может быть, она еще не все распаковала. Это было бы хорошо. Завтра, к сожалению, я усажу вас в карету. На этот раз она побледнела. Седенные мышцы лица Тремена, его твердый как камень взгляд, говорили о том, что он вне себя и готов взорваться.